Глава двадцатая. Ханна. «Просто не верится, что я так нервничала из-за похода в бар. Боже мой, как же здорово я оттягиваюсь. Вся компания набилась в кабинку, и сейчас я сижу рядом с гаротом и горячо спорю с Такером и Симпсом о технологиях и прочих вещах. Такер твёрдо стоит на позиции, что дети могут смотреть телевизор не больше часа в день». Я полностью поддерживаю его. Но гаррет и Симс возражают, и мы спорим об этом уже целых 20 минут. Стыдно признаться, но я совсем не ожидала, что хоккеисты способны чётко формулировать своё мнение по вопросам, не имеющие никакого отношения к хоккею. Как выясняется, они гораздо содержательнее, чем можно было предположить. «Дети должны больше времени проводить на улице». Кататься на велосипеде, ловить лягушек и лазать по деревьям. Настаивает Такер в подтверждении своей точки зрения, размахивая стаканом спинтой пива. Для их здоровья вредно сидеть дома, уставившись в ящик. Согласна во всём, кроме лягушек, — говорю я, потому что лягушки скользкие и противные. Ребята разражаются хохотом. «Трусиха!» — подразнивает меня Симс. «Брось, Уэлси, дай лягушкам шанс!» — говорит Такер. «А тебе известно, что если лизнуть правильную лягушку, то можно словить кайф!» «Я в ужасе смотрю на него. У меня нет ни малейшего желания облизывать лягушек». Тут встревает Симс. «Даже чтобы заполучить принца?» За столом звучит добродушный смех. «Даже для этого!» — твердо говорю я. Такер делает большой глоток пива и подмигивает мне. «А как насчёт того, чтобы лизнуть не лягушку, а кое-что другое? Или ты категорически против облизывания?» Намёк заставляет меня мгновенно покраснеть, но лукавый блеск в его глазах говорит мне о том, что это не пошлость, поэтому я отвечаю в том же духе. «Нет, я за облизывание, только за облизывание кое-чего вкусненького». Снова взрыв хохота. Правда, на этот раз Гарретт не присоединяется ко всеобщему веселью. Я поворачиваюсь к нему и вижу, что в его глазах горит жаркий огонь. Интересно, неужели он представил мой род на своем... Нет, туда ходить не надо. «Черт, кому-то надо приструнить этого старого чувака, а то он монополизировал музыкальный автомат» заявляет Такер, когда в зале звучит очередная песня black Саббат». «Мы все поворачиваемся к виновнику, мужчине с густой рыжей бородой и таким подлым выражением лица, которого я раньше ни у кого не встречала. Как только на ночь выключили проигрыватель караоке, Рожебородый подскочил к музыкальному автомату и загрузил в него 10 баксов четвертаками, а потом составил плейлист» состоящий из Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath и ещё раз Black Sabbath. Нет, туда затесалась ещё одна песня. Creedence, под которую, как заявлял Симс, он лишился девственности. Сноска. Black Sabbath английская рок-группа, основана в 1968 году. Creedence Clearwater Revival американская рок-группа, 1962 1972. Постепенно наш разговор переходит на хоккей, и Симпс пытается убедить меня, что вратарь самый главный игрок в команде. Атакер бурно выражает ему своё неодобрение. К счастью, песня Black Sabbath заканчивается, и дальше звучит Унесённый вторник в исполнении Линерд Скиннерт. При первых аккордах сидящий рядом со мной Гаррет напрягается. «В чём дело?» — спрашиваю я. «Ни в чём». Он откашливается, затем вылезает из кабинки и тянет меня за собой. «Потанцуй со мной». «Под это?» «На минуту я сбита с толку, но потом вспоминаю, что он тащится от Линнерт Скиннерт. Кажется, эта песня была в том плейлисте, что он на прошлой неделе сбросил мне на почту». Такер хмыкает и спрашивает... «Джи, с каких это пор ты танцуешь?» «Вот прямо с этих», — бурчит Гаррет. «Он ведёт меня на крохотную площадку перед сценой. Площадка пуста, потому что никто не танцует. Смущение сковывает мои движения. Но когда Гаррет протягивает мне руку, я колеблюсь всего секунду. Что ж, если он хочет танцевать, потанцуем. Это меньшее, что я могу сделать для него» если учесть, каким замечательным он был весь вечер. Можно много чего говорить о Гаррете Грехме, но он определенно человек слова. Он весь вечер не отходил от меня, будто приклеенный, охранял мою выпивку, ждал меня у двери в туалет, оберегал меня от домогательств своих друзей и других посетителей бара. Он в полной мере обеспечил мой тыл, и благодаря ему... Я смогла впервые за очень долгое время ослабить бдительность. Господи, просто не верится, что я когда-то считала его отнюдь нехорошим парнем. А знаешь, что эта песня длится около семи минут, — говорю я, когда мы выходим на танцпол. Знаю. Его голос звучит ровно, без всякого выражения, но я почему-то твердо уверена, что он чем-то расстроен. Гаррет не прижимается ко мне и не пытается прижать меня к себе. Мы танцуем, как когда-то танцевали мои родители. Одна рука Гаррета лежит на моей талии, другой — он поддерживает мою правую руку, левая покоится у него на плече. Гаррет склонил голову и прижался щекой к моей щеке. Я чувствую дразнящее покалывание его щетины, и от этого мои руки покрываются гусиной кожей». Я вдыхаю запах его одеколона, и у меня кружится голова. Не знаю, что со мной происходит. Меня бросает в жар, в ногах появляется слабость. Это всё алкоголь, уверяю я саму себя. Потому что мы с Гарретом договорились, что будем просто друзьями. «Дин счастлив до небес», — говорю я главным образом для того, чтобы утихомирить вышедшие из-под контроля гормоны. Гаррет переводит взгляд на кабинку, где сидит Дин, зажатый между двумя блондинками, которые с энтузиазмом покусывают его шею. — Ого, наверное. Взгляд его серых глаз опять становится отстранённым. По рассеянному тону я понимаю, что ему не хочется разговаривать, и молчу, изо всех сил стараясь не поддаваться его мощному мужскому обаянию. Однако каждый раз... Когда он щетиной щекочет мне щёку, моё тело реагирует всё острее. И каждый раз, когда я кожи, ощущаю его дыхание, по мне волной проносится трепет. Жар его тела передаётся мне, меня окутывает его запах, и вдруг я начинаю чувствовать его сильную руку на своей талии. Прежде чем я могу остановить себя, мой палец принимается гладить его ладонь. Дыхание Гаррета становится прерывистым. уго это точно действие алкоголя. Больше мне нечем объяснить все те ощущения, что появляются в моём теле. Ноющую боль в сосках, напряжение внизу живота и странную пустоту внутри. Когда песня заканчивается, я с облегчением выдыхаю и поспешно отступаю на шаг. «Спасибо за танец», — тихо говорит Гарретт. «Может, я и захмелела, но я совсем не пьяна, поэтому я мгновенно замечаю его странную грусть». «Эй!» — озабоченно говорю я. «В чём дело?» «Ни в чём». Его кадык дёргается, когда он сглатывает. «Просто это песня». «Да что такое?» Навеяло воспоминания, вот и всё. Гаррет долго молчит, и я уже думаю, что продолжения не будет, как вдруг он говорит. «Это любимая песня мамы». Её играли на её похоронах. Я ошеломлённо охую. «Ох, Гаррет, прости!» Он пожимает плечами с таким видом, будто ему всё безразлично. «Гаррет!» «Послушай, мне оставалось под эту песню либо танцевать, либо горько рыдать, ясно? Так что спасибо за танец!» Я тянусь к его руке, но он делает несколько шагов прочь от меня. «Мне надо отлить. Ты справишься пару минут без меня!» «Да, но...» — он уходит, не дослушав меня. Я смотрю ему вслед, охваченная глубочайшей печалью. Я гляжу в его удаляющуюся спину, и во мне поднимается непреодолимое желание пойти за ним и заставить его поговорить. Нет, я обязана пойти за ним. Я распрямляю плечи и спешу вперёд, и неожиданно замираю, как вкопанное, оказавшись лицом к лицу, со своим бывшим парнем. «Девон!» — вскрикиваю я. «Хана! Привет!» Совершенно очевидно, что Девону очень неуютно под моим взглядом. В следующую секунду я понимаю, что он не один. Рядом с ним стоит высокая, красивая, ржеволосая девица, и они держатся за руки. У меня бешено бьется сердце, потому что я не видела Девона с прошлой зимы, когда мы расстались». Он учится на отделении политологии, так что у нас редко бывают общие предметы, да и наши круги общения практически не пересекаются. Возможно, мы с ним никогда бы и не встретились, если бы Элли в прошлом году не вытащила меня на тот концерт в Бостоне. Концертный зал был крохотным, выступало несколько местных групп, и Девон играл на ударных в одной из них. Весь вечер, Мы проболтали и выяснили, что оба учимся в Брайере, а потом он отвез меня и Элли в кампус. После того вечера мы с ним не разлучались. Мы провели вместе восемь месяцев, и я была влюблена в него до умопомночения. Девон говорил, что тоже любит, но после того, как он бросил меня, я не раз задумывалась о том, что он был со мной из жалости. «Не смей так думать!» Суровый голос у меня в голове принадлежит Кэрол, и я вдруг испытываю дикое желание услышать его вживую. Наши сеансы психотерапии закончились, когда я уехала учиться в колледж. Время от времени мы с ней говорим по телефону, но эти разговоры не идут ни в какое сравнение с беседами у неё в кабинете. Когда я сидела в уютном кожаном кресле, вдыхала её успокаивающий лавандовый запах и слушала её тёплый, ободряющий голос. Я больше не нуждаюсь в Кэрол как в психотерапевте, но сейчас, глядя на Дэвона и его роскошную новую подружку, я начинаю вновь ощущать былую неуверенность в себе. «Как поживаешь?» — спрашивает он. «Хорошо. Нет, прекрасно. Поспешно поправляюсь я. А ты?» «Не жалуюсь». Улыбка на его лице выглядит вымученной. э э группа распалась?» «О, чёрт! Грустно слышать. А что случилось?» Он в задумчивости чешет левую бровь, в которую где-то серебряное колечко. И я сразу вспоминаю о тех временах, когда мы лежали вместе, и мне нравилось целовать его в это место. «Случился, бред наконец признаётся он. «Ты же знаешь, как он всегда грозился выступать соло. Ну, вот он и решил, что мы ему не нужны. Он подписал контракт с одной активной новой звукозаписывающей компанией, и когда они сказали, что с ним будет выступать их собственная группа, бред не стал биться за нас». «Меня это не удивляет. Я всегда считала Брэда напыщенным козлом. Кстати, он, наверное, отлично поладил бы с Кэсом». «Понимаю, что тебе обидно». «Но думаю, это к лучшему», — говорю я. «Рано или поздно бред всё равно подставил бы вас. Хорошо, что это случилось сейчас, пока вы не подписали никаких контрактов». «Вот и я ему твержу то же самое», — встревает ржеволосая и обращается к дэвану «Видишь, хоть кто-то со мной согласен». «Хоть кто-то? Значит, я кто-то?» «Не бывшая девушка Девона, не его друг, даже не его знакомая, просто кто-то?» От того, как мало она отвела мне место в жизни Девона, у меня болезненно сжимается сердце. «Кстати, я Эмили», — говорит ржеволосая. «Рада познакомиться. Я чувствую себя неловко. Судя по виду, Девон тоже чувствует себя неловко». «Значит, э -э, у тебя приближается зимний конкурс, да?» «Ага. Я выступаю дуэтом с Кэссом Донованом. Я вздыхаю». «Похоже, это для меня будет огромнейшей ошибкой». дэван кивает. «Ну, ты всегда лучше работала в одиночку». «Я холодею. Почему-то мне кажется, что он делает мне больно, словно намекает на что-то, словно хочет сказать, ведь ты, Ханна, можешь без проблем завести себя сама, а с партнером у тебя ничего не получается, не так ли?» «Я понимаю, что это говорит моя неуверенность в себе». Не настолько же дэван жесток. К тому же он старался. Старался изо всех сил. Но всё равно больно. Был ли это намёк или нет. Как бы то ни было, я рада тебя видеть. Я здесь с друзьями, так что... Я киваю в сторону кабинки, где сидят Такер, Симс и Логан. И на лице Девана появляется странное выражение. С каких это пор ты общаешься с икеистами? Я подтягивала одного игрока и... «Ну, мы тусим. Время от времени». «О, круто! Ладно, увидимся!» «Была рада познакомиться», — щебечет Эмили. «Я с тоской смотрю, как они идут прочь, держась за руки, потом поворачиваю в противоположную сторону. Смахивая с ресниц, навернувшиеся на глаза горячие слёзы, я выхожу в коридор и иду к туалетам. Господи, ну почему я плачу?» Я быстро перебираю причины, почему мне не стоит плакать. Между мной и Дэвоном всё кончено. Я больше не хочу его. Я уже несколько месяцев брежу совершенно другим парнем. В выходные у меня свидание с Джастином Колом. Однако всё это не приносит никаких результатов, и слёзы текут по щекам всё быстрее. Потому что кого я обманываю, чёрт побери? Разве у нас с Джастином есть шанс? Даже если мы станем встречаться и сблизимся, что произойдёт, когда мы дойдём до постели? Что если проблемы, которые были у меня с Девоном, опять вылезут наружу, как мерзкая сыпь, от которой трудно избавиться? Что если со мной действительно что-то не так, и я никогда не смогу жить нормальной сексуальной жизнью, как обычная чёртова женщина? Я быстро моргаю, пытаясь остановить поток слёз. «Мне очень не хочется плакать у всех на виду. Очень не хочется». «Уэлси?» Гаррет, вышедший из мужского туалета, мгновенно хмурится. «Эй!» — обеспокоенно говорит он, обхватывая ладонями моё лицо. «В чём дело?» «Не в чём дело ни — бурчу я. «Врёшь?» Он не выпускает моё лицо и большими пальцами вытирает слёзы у меня под глазами. «Почему ты плачешь?» «Я не плачу». «Я сейчас вытираю тебе слезы, Уэлси. Следовательно, ты плачешь. А теперь расскажи, что случилось». Он внезапно бледнеет. «О, черт! Неужели кто-то приставал к тебе? Меня же не было всего несколько минут. Прости». «Нет, дело не в этом. Перебиваю я его, честное слово. Лицо Гаррета светлеет, но не до конца». «Тогда чем-то расстроена». Я сглатываю комок в горле. Я тут столкнулась со своим бывшим. О, Гаррет явно удивлён. С тем парнем, с которым ты встречалась в прошлом году? Я вяло киваю. Он был со своей новой девушкой. Чёрт, как неловко всё получилось. Да. Враждебность прокрадывается в меня, как полчище крохотных муравьёв. Кстати, она сногсшибательна. В самом деле, просто отпад. Горечь усиливается, и я гневно стискиваю зубы. Готова поспорить, что у неё оргазм длится часами, и она, наверное, кричит «Я кончаю», когда корчится в судорогах страсти. В глазах Карета мелькает озабоченность. «Хм, да, ясно. Вообще-то я плохо в этом разбираюсь, но ладно». «Ничего не ладно, совсем не ладно. С чего это я решила?» что могу быть нормальной студенткой колледжа. Я ненормальная, я сломанная. Я продолжаю уверять себя, что изнасилование не сломало меня, но оно сломало. Этот кусок дерьма не просто украл мою девственность, он украл мою способность заниматься сексом и испытывать удовольствие, что доступно любой здоровой, полной жизни женщине». «Разве я могу, черт побери, рассчитывать на настоящее отношения С Дэвоном, с Джастином, с кем угодно? Не могу?» Я резко сбрасываю руки гарета со своего лица. «Забудь. Я сглупила». Вздёрнув подбородок, делаю шаг в сторону зала. «Пошли. Я ещё хочу выпить». «Ханна! Хочу выпить». Рычу я и быстрым шагом иду к барной стойке.